Глава 18. Следующие несколько дней промелькнули в мареве палящего солнца и поднятого ветром песка, пока отряд ехал по пустыне. Они держались береговой линии, чтобы не упускать свежий ветерок с океана, и удалялись вглубь материка, лишь когда утесы становились слишком круты для лошадей. Каждое утро Кива продолжала тренироваться с Кэлдоном. Сначала физическими упражнениями, а потом магическими. Он методично заставил ее пережить заново каждую секунду боя на арене и показал парочку приемов самообороны, которые можно было использовать против нескольких соперников, не слушая ее замечания о том, что такого с ней больше не повторится. По крайней мере, она на это надеялась. Может, благодаря вмешательству на Аре Она и смирилась со случившимся, но золотая воительница не покинула ее мыслей. Кива сомневалась, уйдет ли она когда-нибудь. Такова была расплата за отнятую жизнь, вечная ноша, которую ей предстояло нести. В магическом плане Кива все сильнее завидовала Эшлин, которая быстро осваивала «ветроворот». Теперь она могла перенестись в любую точку в поле зрения, хотя научиться перелетать дальше ей только предстояло. Но Голдрика впечатляли темпы ее обучения. Киевины же попытки бросить магический заряд, напротив, оборачивались пшиком. Несмотря на то, что исцелить Наари после Арзаваара вышло без труда, а вылечить Кресту и Эшлин получилось даже без прикосновений, С тех пор Кива почти не продвинулась. Ее магия была, мягко говоря, капризна, и немало ее этим огорчала. На третий день после выхода из Ирина она не выдержала, прямо посреди тренировки вскинула руки и завопила: Все бесполезно. Я никогда не научусь делать как Зулика. Вообще-то, нам нужно как раз противоположное, пошутил Келден. Магия смерти плохо. Помнишь? Кива хмуро поддела ногой песок: Не надо шутить, когда я расстроена. Он с серьезным лицом ответил: Какие шутки могут быть с магией смерти? Только если у тебя черный юмор, солнышко. Улыбнувшись, он подпихнул ее под ребра. Выше голову, персик. Никто и не ждет, что ты освоишь все за день. Может, и так но все определенно ждали, что она будет учиться побыстрее. С такой скоростью у нее все равно, что вовсе не имелось дара. Кива вздохнула и посмотрела на бескрайние дюны. Солнце уже с самого утра намекало, что днем снова будет пекло. Вчера они наткнулись на небольшой оазис и разбили рядом лагерь на ночь. Ручей здесь был мелкий, но вокруг росло столько кустов, что все смогли смыть пот и грязь в некотором уединении. Проснувшись утром, Кива впервые за четыре дня почувствовала себя почти человеком, но теперь растущее раздражение убивало весь настрой. Она сказала несчастным голосом. «Я просто не знаю, как это делать. Когда я касаюсь раненого, магия высвобождается сама по себе. А в других случаях как?» Она покачала головой и опустила взгляд на песок. «Голдрик говорит, мама считала меня сильной, но я не чувствую никакой силы, только страх». «Страх?» — мягко повторил Келден. «Что я всех подведу?» — тихо ответила Кива. «Я знаю, вы все рассчитываете, что я смогу остановить Зулику, но что, если нет?» Что, если никакие тренировки не смогут подготовить меня к столкновению с ней? Мне даже призвать магию дается таким трудом. И что, если... Закрой глаза». Кива подскочила, услышав негромкий приказ Джарена, и развернулась. Он шел к ней, разгоряченный после тренировки, с влажными волосами. С ним тренировалась на Аре, но она теперь присоединилась к эйдрану и Кресте и они устроили соревнования на троих, а Эшлин, закончив на сегодня заниматься с Голдриком, боролась с Тореллом. Кива долю секунды наблюдала за братом и заметила, как он широко улыбнулся, когда Эшлин взяла его в захват, и они с громким смехом повалились на землю кучей рук и ног. У Кивы еще не выдалось минутки расспросить его, но между этими двумя очевидно проскочила искорка, Даже Келден заметил и принялся ворчать, что сестре вечно достается самый лакомый кусочек. Но у Кивы создалось ощущение, что Келден уже положил глаз на кого-то другого. На одну рыжую девчонку из каменоломни, хотя они и флиртовали не больше, чем демонстративно игнорировали друг друга. Накал между ними уже причинял неудобство остальному отряду, но Кива не могла их осуждать все таки ее отношения с одним наследным принцем были ничуть не лучше. С тем самым наследным принцем, который теперь стоял перед ней, дожидаясь, пока она подчинится. «Что?» — у Кивы вдруг сдавила грудь. Она ожидала нетерпения, даже злости, но он повторил, спокойно глядя на нее. «Закрой глаза, Кива». От того, как он произнес ее имя, киву пробрала дрожь, словно он нежно провел пальцами по ее позвоночнику. Закрыть глаза? спросила она едва слышно, ошеломленно. Он стоял так близко. Ни разу с самой их встречи он не подходил к ней настолько близко по собственной воле. Ты сказала, что тебе трудно призвать силу. Он, очевидно, услышал их разговор с Келденом и ее откровение. Это было кошмарно, и она почувствовала, как щеки, пятная трумянец. «Еще ты сказала, что мы рассчитываем на тебя, и это правда». Кива поморщилась, услышав подтверждение собственных слов от человека, заинтересованного в ее успехе, пожалуй, больше всех прочих. «Пусть у меня больше нет дара», — сказал он, — и она поспешно отвела взгляд, боясь того, что могла прочесть на его лице, хотя в его голосе так и не появилось ни нотки злости. «Но я все еще помню, как он работает. Так что прошу тебя, закрой глаза и доверься мне». Кива едва смела дышать, пока он стоял рядом, тем более что Джарен словно на время забыл о своей неприязни к ней. Ее не надо было упрашивать довериться ему. Она всегда с легкостью могла это сделать, даже когда не следовало. Для Кивы это было естественно как дыхание, так что она без труда подчинилась его тихому повелению. «Что ты чувствуешь, когда колдуешь?» Мягкий голос Джарена раздался прямо у нее над духом и Киву вновь пробрала дрожь. Жар, холод, счастье, печаль. «Что с тобой происходит?» У Тивы внутри все подпрыгивало от его близости, но она ответила, крепко зажмурившись. «У меня будто разогревается кровь, и еще пальцы покалывает, прямо перед тем, как магия как бы вырывается». «Тебе неприятно?» «Нет, такого не бывает. Ощущение не счастья, а чистоты». «Свежести, как будто...» Она пару секунд подбирала слова. «Как будто сама жизнь...» «А когда ты исцелила Наари и остальных в Ерине?» Продолжал он. «Потом ты сказала, что получилось проще, чем обычно, что все получилось само собой. Вернись в эту минуту. Что тогда было иначе?» Кива погрузилась в мысли. Ей не вспоминалось ничего, что могло бы упростить колдовство, кроме... «Тогда меня только что простил Тип», — почти стесняясь, тихо ответила Кива. «Он так смотрел на меня, так твердо верил, что я смогу вылечить Наари. Я... Я...» Она замолчала, чтобы собраться. «Я столько всего чувствовала. Я видела, что он принял мой дар» а вместе с ним и меня саму. Его вера в меня, его любовь. Ей пришлось откашляться от прилива чувств, а потом она закончила. Магия пришла сама по себе, стоило только подумать. Повисла почти осязаемая тишина, которая тянулась так долго, что Кива задалась вопросом, не ушел ли Джаран. Она как раз собралась приоткрыть глаза и подсмотреть, когда совсем рядом раздался его тихий голос. «Стихийная магия рождается из намерения», — сказал он. «Точно так же, как твой мозг посылает команда рукам или ногам, если хочешь пошевелить пальцами. На похожие намерения отвечает и магия. Вызывает пламя. Выращивает дерево. Призывает дождь. Создает ветер». Нужно только мысленно приказать, и неважно, сознательно или машинально. Он помолчал. Но твоя магия будто работает больше на уровне эмоций. Если забыть о том, что случилось в Ерине, то что ты чувствовала раньше, когда исцеляла кого-то? Кива вспомнила, как лечила типа в Зелендове брата в порту в Олении, Джарена в Речном дворце. Во всех трех случаях они находились при смерти. Ответ пришел сам собой. Отчаяние. Джарен тихо вздохнул, и она задумалась, не вспоминал ли он тоже ту ночь, когда его ударили кинжалом. Пока она лечила его, он лежал без сознания и не видел, как она перепугалась, что не сможет его спасти. Но Кэлден присутствовал при каждой мучительной секунде происходящего и явно поделился потом с Джареном. «Понятно», — ответил Джарен, откашлившись. «Кажется, именно поэтому у тебя не получается призвать дар, когда все в порядке. Ты привыкла использовать его только в самых скверных обстоятельствах». «И что нам это дает? спросил келден и Кива подпрыгнула. Она совершенно забыла, что до прихода Джарена она занималась с ним. «А то, что ей нужно переучить свое сознание», — ответил Джарен. «Если ее дар связан с эмоциями, то ей нужно подпитывать его правильными чувствами, такими, которые привязаны не к страху, а к надежде, радости и...» Он оборвал себя. Но Калден договорил за него. Он слышал, что Кива сказала о Типе. Любовь. Ей нужно сосредоточиться на любви. Кива порадовалась, что глаза все еще закрыты, хотя бы потому, что она не увидела, какими взглядами обменялись принцы. Верно, хрипловато ответил Джарен, но потом сказал уже обычным тоном, вновь обращаясь к Киве. Я хочу, чтобы ты вспомнила что-нибудь хорошее. Что-нибудь, что вызвало у тебя те же эмоции, о которых мы сейчас говорили? Может, вспомни, как тебя простил тип? Или какой-нибудь момент из детства, что-нибудь четкое и мощное, чтобы от одной мысли на душе стало легче? «Полное любви и воспоминания», — добавил Келден, который, очевидно, одобрил новую технику тренировки, предложенную кузеном. Кива перебирала в уме тысячи вариантов. На ум приходило лицо Типа, потом Торала, отца, даже Кэлдона. Со всеми ними было связано несколько радующих ее воспоминаний. Но на них было сложно сосредоточиться, а образы быстро меркли. Только одно воспоминание смогло удержаться на поверхности, от чего колени начали подгибаться, а внутри все опять подпрыгнуло. Вечер маскарада. Прямо перед тем, как все пошло прахом. Вечер, когда они с Джареном впервые поцеловались. «Я знаю, что ты боишься», — прошептал тогда он, а потом коснулся ее губ. «Но я обещаю, бояться нечего. Со мной ты в безопасности, Кива. И так будет всегда». С тех самых пор Кива не позволяла себе вспоминать эту часть вечера, боясь, что ее бедное скорбящее сердце разобьется. Но нельзя было отрицать. Это воспоминание подходит по всем параметрам. Хорошее воспоминание, полное любви. «Есть у тебя такое?» — мягко спросил Джарен. «Да», — прошептала Кива. Надеясь, что щеки не такие красные, как ей кажется. Если он и подозревал, кто занимал все ее мысли, он не подал виду, а вместо этого сказал: Хорошо, теперь сложи руки, будто зачерпываешь воду ладонями. Кива послушалась. Руки дрожали от охвативших ее чувств. Прокрутив в голове это воспоминание. — сказал Джарен, голос которого доносился теперь сзади. Он стоял так близко, что она спиной чувствовала его тепло, а ухом — дыхание. Сосредоточься на том, что тогда чувствовала. А потом используй эти эмоции, чтобы нырнуть глубоко в себя. Представь, что зачерпываешь магию из колодца и выносишь ее наверх. Магия легкая, невесомая. Она состоит из надежды, радости, из любви. Джарен запнулся на последнем слове. Но Кива едва слышала его. Ее охватили мурашки и тепло, вызванное на этот раз не его близостью. Открой глаза, милая. Эти слова, сказал не настоящий Джарен, они принадлежали воспоминанию о той ночи когда Джарен выдохнул их с такой невероятной нежностью, а она подчинилась и увидела на его лице все, что он к ней чувствовал. «Открой глаза, Кива», — прошептал настоящий Джарен, и сердце пропустило удар. Но на этот раз он не стоял перед ней, не скрывая своих чувств. Зато, опустив взгляд, Кива увидела, что у нее светятся руки. Яркое ровное сияние угнездилось в ладонях, ожидая приказа. Внутри словно что-то щелкнуло. Некий инстинкт, о котором она не подозревала, а, возможно, и подавляла. Она разъединила ладони, развела их в стороны, и сияние осталось на обеих. Потом сжала пальцы одной руки, чтобы погасить свечение. Оставшийся шар света она подбросила в воздух, поймала свободной рукой, волнообразно взмахнула, создав дугу золотого света, которая понеслась вверх, подобно золочёной радуге, метр, полтора, три, пока Кива не вобрала ее обратно в себя. Лишь теперь она отпустила силу, мурашки и тепло ушли, а свет, наконец, погас. Какое-то время Кива просто ошарашенно стояла. Но потом услышала торжествующий вопль. Келдон оторвал ее от земли и закружил в воздухе. «Я знал, что у тебя получится!» — воскликнул он, опуская ее обратно на песок и лучась от радости. «Теперь надо просто поработать над твоей выносливостью и отточить технику. Как себя чувствуешь? Устала? Как выжатый лимон?» Кива не ощущала ни того, ни другого. По крайней мере, не до такой степени, как обычно после применения магии. Казалось, ей понадобилось куда меньше сил, чем когда она боролась с даром и умоляла его прийти. Магия хотела, чтобы ее призвали. Хотела ощутить радость, которой ее только что подпитали, любовь, на которую ее выманили. Впервые с того момента, как Кива узнала, что ей предстоит сразиться с сестрой, она ощутила всплеск надежды и не смогла стереть с губ улыбку, отвечая. «Чувствую себя хорошо. Правда, очень хорошо». Она медленно повернулась к Джарену, чтобы узнать, что он скажет, отчаянно желая увидеть на его лице одобрение, может, даже улыбку, которых ей не хватало больше всего на свете но, обернувшись, увидела только его крепкую спину. Он быстро уходил прочь. «Не обращай внимания», — сказал Келден, заметив, как она огорчилась, и от души похлопал ее по плечу. «Тренировка еще не окончена. Призови магию обратно и на этот раз попробуй зашвырнуть ее метра на четыре-пять и по прямой линии будто пытаешься попасть в цель». Она не кинулась сразу исполнять его приказ, поэтому он, топнув, повторил. «Чего ждем? Давай, солнышко!» Так что Кива отвернулась от Джарена, который обнажил меч и вернулся к бою, вновь делая вид, будто ее не существует.